Глава пятая. Кеннадий Ремин принадлежал к тому же поколению штупадов. Он считался одним из лучших подпольных поэтов, но некоторые циклы его стихов не доходили даже до его разнузданных поклонников. Кое-что, например, сборник эта трупная лирика» он хранил в ящике, никому не показывая. Через учеников Глубева он познакомился в свое время с религией «я», и возгорелся душою. Он глубоко ощущал некоторые теоретические нюансы этой подпольной метафизики. Его восхищало, например, главное положение новой религии о том, что объектом поклонения любви и веры должно быть собственное «я» верующего. Однако под этим «я» имелось в виду прежде всего то, что раскрывалось как бессмертное вечное начало, как дух – Я являлась таким образом абсолютной и трансцендентной реальностью, и в то же время оно было личным я верующего, но уже духовно реализованным. Мое бытие в качестве человека понималось, следовательно, лишь как момент в моем вечном самобытии. Второй принцип, который особенно привлекал Ремина, заключался в том, что на всех ступенях бытия – Собственное «я» остается единственной реальностью и высшей ценностью. Поэтому понятие о Боге как отделенной от «я» реальности теряло смысл в этой религии. С другой стороны, ценности имели все формы самобытия, связанные с высшим «я» единой нитью, если любовь к ним не противоречила любви к высшему «я». Таким образом, это учение оказывалось по некоторым своим моментам близким к солипсизму, но к довольно особенному солипсизму, неординарному. Огромное значение имело мистическая бесконечная любовь к себе. Сверхчеловеческий нарциссизм был одним из главных принципов и, видимо, был аналогом той глубочайшей любви Бога к самому себе, о которой говорили средневековые мистики. Определенного рода медитации и молитвы направлялись к высшему «я», то есть, по сути, к потусторонней реальности, которая в то же время являлась собственным «я» или его высшей формой, скрытым в данный момент. Следовательно, это не было религией эгоизма, ибо эгоизм – предательство по отношению к высшему «я», или религии обожествления человека или личности – так как «высшее я» как трансцендентное запредельное выходило за круг человеческого существования. Но эта религия, точнее метафизика, не соответствовала и учениям, основанным на идее Бога, включая и тот их вариант, когда под Богом понималось «высшее я», ибо в этом случае абсолютизировалась только та сторона «я», которая тождественна Богу, в то время как «религия я», связанная с особым видом селепсизма, шла – гораздо дальше. Ремин верил, что многие органические положения этой метафизики близки к глубокой сути его души. Он чувствовал, что, наконец, нашел нечто настоящее для себя, но он не мог долго быть в этом. Он не выдерживал всей бездны такой веры. Его мучили различные сомнения и страхи, он впадал в истерику и, наконец, внутренне отходил от религии «я», удаляясь в метафизическое безумие столь милое сердце Анатолия Падова. Падов, вернувшись от Федора в Москву, начал разыскивать Рёмина. Ему хотелось затащить его в «Лебединое». Ночь Толя провел в своей московской мрачной и узкой комнате, в окно которой, не раз взбираясь по трубе, заглядывал «Пинюшкин». Странное существо, так боявшееся самого себя, что его тянуло все время вверх, на крыше. На сей раз Толя проснулся рано утром, и в полуутренней загадочной тьме, готовый разорваться, спонтанно и неожиданно, как духи были зажегшиеся в окнах больших домов огни. Холод воскресения после сна укалывал сознание падава. Чуть непонятный для самого себя, он вышел на улицу, вдруг понадеявшись увидеть Рёмина в самой ранней московской пивнушке на Грузинской улице. Подойдя, глянул в её мутные, но необычайно широкие окна и увидел, что она почти пуста. Но за одним столиком, прямо рядом у окна, среди лохмата крикливой, точно рвущейся на потолок компании, падов увидел Рёмина. Он сидел, облокотив свою поэтическую пропитую голову на руку. Другие были полнезнакомые Падова, четыре бродячих философа, которые вместе со своими поклонниками образовывали особый замкнутый круг в московском подпольном мире. Вид у них был помятый, сжеванный, движение угловатый, не от мира сего, но общее выражение лиц, а галтела трансцендентная. На одном личке так прямо и была написана некая неземная наглость. Точно ничего вещественного для этого типа не существовало. Он постоянно плевал в свою кружку с пивом. Его звали почему-то женским именем Таня, и хотя вкрадывалось впечатление, что его все время бьют какие-то невидимые, но увесистые силы, выглядел он по отношению ко всему земному Истерически нагло, а вообще замороченно. Другой философ, Юра, был очень толст, мутен, словно с чуть залитыми глазами аскета, вставленными в трансцендентно облеванную свинью. Кроме того, ему казалось, что его вот-вот зарежут. Третий, Витя, был вообще черти что. Все пункты его лица стояли торчком, а душа, по сути... была сморщена. Про него шепотком по всем мистически помойным уголкам Москвы говорили, что Витя не единственный, кто воспринял в своем уме мысли высших иерархий, но тяжести он их не выдержал и одичал. Четвертый философ был почти невидим. Между тем, Толя с радостным криком вбежал в пивную. Юра как раз заканчивал свою речь об абсолюте. «Господа нас предали!» — закричал Падов. «Кто?» «Абсолют! Только что я узнал!» Друзья расцеловались. Ремин прямо-таки повис на шее у Падова. А Таня даже завыл от восторга. Он очень любил метафизические сплетни. Толя присел рядом. Сморщенный Витя смотрел на него одухотворенно скрытыми глазками. Несколько раз он что-то промычал... и, изогнувшись с шипением, упал под стол. Тот, почти невидимый, принял это за знак. «А ты все в тоске и водке, Гена!» — начал падов Ремин смотрел на все вокруг, просветленный чистыми от спирта глазами. «Соберутся мертвецы, мертвецы, матом меня ругают. И с улыбкой на них со стены будет глядеть моя мать, — пропел он, устремив взгляд куда-то в сторону. — У Абсолюта рука тяжелая, — проговорил Юра, пугливо озираясь на облачка за окном. — Сила его в том, что его никто не видит, но зато здорово на своей шкуре чувствует. За столом да в греки сидит. Чёрный слепой монах, надрывая ребёнок кричит. Кем-то забытый в сенях. Я не хочу загадывать, когда я здесь умру, продолжал Рёмин. — Да ты больше всех пьян, — перебил его Падов, — и совсем не вписываешься к философам. Пойдем-ка, надо поговорить. Из-под стола вылез сморщенный Витя и строго на всех посмотрел. Простившись с бородячими, Падов вывел своего друга на улицу и повел его в садик. Немного спустя Ремину стало легче. Через некоторое время они оказались у своего знакомого в серой... непривычной комнате, за которой с балкона виден был уходящий растерзанный простор. «Недаром дали пространство, давно стали и набытием русского духа», — подумал Падов. В комнату зашли, не спросясь. Она значилась всегда открытой для подполья. Хозяин спал на диване. Почти все время он проводил во сне, тихо, с загибанием рук, наблюдая свои сны. На его спине можно было распевать водку. Рот его был полуоткрыт, точно туда вставила палец, вышедшая из его сна галлюцинация. падов в дерганьях и озарении, рассказал Ремину о лебедином. Гена, обласканный словами о Федоре и Клавуше, заснул у Падова на груди. На следующее утро решили ехать в гнездо.